Пусть он раздел вибрации жизни. Вибрации это проявление жизни. Шум травы, журчание ручья, удар грома примеры вибраций неодушевлённых. Трели соловья, мурлыканье кошки так проявляют себя вибрации животных и птиц. Первый крик ребёнка, звуки и голоса, хорошо нам знакомые вибрации человека. Живём над голоссией, вплетаются шумы моторов и заводов. Вибрации не живые. Вибрации мы видим, слышим, ощущаем кожей, чувствуем всем своим существом. Наши собственные вибрации постоянно меняются. Рождение человека сопровождается крик. Воздушная среда, куда из утробы матери попадает младенец, чужая для него привыкшего за 9 месяцев совсем к другим условиям, поэтому она кричит, выражая недовольство. Это первые, это хорошо знакомо и каждому родитель вибрации. Маленький человечек складывает по кирпичику все новые ощущения и эмоции. Когда ему голодно, он зовёт маму призывным а. Сытый младенец начинает гулить и улыбаться. Болит животик, плачет, рычит. В ближайшие месяцы после рождения он легко отличает родных людей от чужих, которые выглядят иначе, пахнут по-другому, непривычно двигаются. Чтобы не забыть про вибрации, связанные с рождением моего собственного первого ребёнка. Мы с Леной записывали дневник взросления Полинки. Если вам будет интересно, я могу будет прочитать. Мыслительны Чувствительные и двигательные центры человеческой личности созревают, дополняя и усложняя набор своих вибраций. И не только тех, которые испускаем сами, но и тех, которые способны выловить и переработать часто неосознанно. Каждая эмоция проявляется определенной вибрацией. Гнев – криком, радость – смехом, удовольствие – стоном. Обратите внимание на животных. Как выражает удовольствие кошка? Мурлычет. Если взять и в этот момент на руки отчётливо почувствовать урчание микроскопические вибрации исходящие от всего её маленького тела. Вспомните, как злит собак. Рычит и лает, на загривке дыбом поднимается шерсть, а на морде появляется скал, вот образ вибрации агрессии. Вибрации универсальный механизм общения между живыми существами, причём в проявлениях древних эмоций Мы практически не отличаемся от своих братьев меньших. Рычим не так громко и урчим не так отчётливо, хотя бывает всяко. Малые волки принимали за своего. Прислушиваясь к вибрациям голосов родителей, ребёнок к 3-4 годам начинает говорить, выражать словами свои мысли и чувства. Одновременно с ростом тела растёт и душа. Она также созревает и оформляется. Путь совершенствования человека неразрывно связан с со созданием вибраций. Например, музыкант 7 лет учится слышать вибрации того музыкального инструмента, с которым связал свою судьбу. Отличать тона от полутонов, воспринимать гармонию из семи нот это к началу образования. Художник познаёт вибрации цвета, учится передавать свои ощущения художественными образами, акварелью фотографии, фильмов, стремится, чтобы зритель увидел мир его глазами, посылает внутренние вибрации через свои творения.